В первом послании фессалоникийцам, в 4 главе, 4 стих мы читаем «Мы веруем, что Иисус умер и воскрес». Христос воскрес — это не простое и обычное пасхальное приветствие, а христианское свидетельство про возглашение самой радостной, самой драгоценной для человека вести, крик счастливой души, которая встретилась с Богом. Христос воскрес. Воскресение Христа сокрушает неверие маловерных. В своем свидетельстве о воскресшем ученики единодушны. Они говорят о том, что было от начала, что слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали. И действительно, нет факта в истории человечества, который был бы так точно проверен и так решительно установлен, как факт воскресения Христа. У врагов Христа, не желающих признать этот факт, нет ни одного серьезного основания для такого отрицания. Их разъяснения до невероятности вздорны, преступно легкомысленны. «Ибо я первоначально преподал вам, — пишет апостол Павел, — что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Воскресение Христа — это исполнение ветхозаветных пророчеств и обетований Божьих. Перед чудом воскресения надо повергнуться вниз, приняв веру и то, что Бог говорит о Нем в Своем Слове. «Вера в воскресение сокрушает неверие, рассеивает всякое сомнение, относящееся к божественности Христа, бессмертию души человека, искуплению грехов и жизни вечной. Вера в Христа, воскресшего, ведет нас к вере во все чудеса священного Писания. Христос воскрес. Только в воскресении Христа можно приобрести избавление от страха смерти». Смерть — это самое жуткое явление, с которым в этой земной жизни человек никак не может разминуться. Все человеческие попытки победить смерть, восторжествовать над вечно преследующим все сущее на земле призраком смерти не привели ни к каким результатам. Книга «Бытие» — это первая книга Библии, повествующая о заре человеческой жизни, вместе с тем это книга о смерти. Жизнь, как маятник часов, отмеривает всем людям два этапа их здешнего бытия — родился, умер, родился, умер. И так далее. Говорят, что в час своего рождения мы уже несем в себе семя смерти. В торжественных звуках гимна в честь появившейся жизни мы уже улавливаем отголоски похоронного марша, печальное эхо заупокойного колокольного звона. Вот оно, жало, отравляющее собой всю земную жизнь человека. Но Христос победил смерть, властно подверг ее позору, Он вырвал ее жало. «Смерть! Где твое жало?» «Смерть не страшна тому, кто перешел от смерти в жизнь. Для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение», — восклицает апостол Павел. «Я есть воскресение и жизнь, живу я, и вы будете жить», — говорит Господь. Христос воскрес! В воскресении Христа мы черпаем нужную силу для нашей духовной победы. Не забудем, что верующие подвержены постоянным нападениям сатаны. Нам небезызвестно, читаем мы, его умыслы. Он — «Ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить», — говорит другое место в Писании. «Воскресший Спаситель дарует нам победу над этим опасным врагом. Кроме того, против нас, верующих, вооружается весь мир, грех и собственная наша плоть, но победа всегда за тем, кто обитает в сердцах наших. Ибо тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире». Нам даровано неоценимое право пребывать во Христе, взирая на начальника и совершителя веры, получать исцеление в лучах солнца правды, пользоваться несокрушимым оружием, победою Голговского креста. Апостол Павел пишет, как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Христос воскрес! Воскресение Христа — непоколебимая основа христианского благовестия. В деле нашего спасения искупительная жертва Христа неразрывно с Его воскресением. Христос не только умер за грехи наши, но Он и воскрес для нашего оправдания». Воскресение Христа является свидетельством Бога перед человечеством, что истинное христианство в Духе Святом — это единственный путь нашего спасения, угодный Ему. Факт воскресения Христа отмежевывает христианство от всех других религий мира. Воскресение указывает этим религиям на то, в чем им, Богом, отказано. Бредная судьба их основоположников, общая со всеми людьми, радостное упование на подлинную вечную жизнь, которой жаждет человеческая душа, так и осталось бы в туне, если бы Иисус Христос не воскрес. Самое лучшее, что можно было бы тогда посоветовать искупленным, это совершить паломничество как гробу Искупителя, увидеть его набальзамированное тело, послушать повествование о его жизни и завершить это паломничество слезами сожаления за утрату столь светлого человека. Ужас несправедливости, уныние, мрак отчаяния, из которого невозможно выйти, которого ничем нельзя рассеять, должны были бы преследовать этих в кавычках, «искупленных» людей, Если бы сам Искупитель оказался немощным человеком, а не тем, кто имеет в себе ключи ада и смерти. Христос воскрес! Воскресение Христа — это источник всех наших надежд. Как бы глубоко человек ни погряз в омуте греха и беззакония, со Христом даже и для Него есть надежда на спасение. Ночь греха, навсегда окутавшая грешника, может смениться желанным рассветом. На самом беспросветном горизонте жизни вместе с уверованием во Христа восходит солнце правды. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Таков опыт многих верующих. Можно ли допустить, чтобы из разлагающейся в земле луковицы возник белоснежный цветок лилии? Точно так же невероятным кажется и то, что нас, мертвым по грехам и преступлениям, Бог оживотворил со Христом чудо возрождения воскресение души человека к новой жизни Христос совершает и поныне со всеми кающимися грешниками. С верою воскресшего у неверующего даже хулителя и безбожника всегда есть надежда на спасение, на сближение с Богом, а у верующего надежда на освящение и уподобление Христу, надежда быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный. И слава Богу, что все эти возможности находятся в сфере нашего достижения. И лишь только потому, что Христос воскрес из мертвых. Он воистину воскрес. Казнили Христа Спасителя нескрыв, Да он воскрес, Христос Свои, истину воскрес, Свидетель этому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос Свои, стену воскрес, воскрес. Все воскресенья Спасителя нескры, Да он воскрес, Христос Вои, истину воскрес. Воскрес! Христос воскрес! Христос свою істину воскрес! Христос